комендант, как и положено, на посту был. Незнакомый у Азиг буханку заметил, ещё когда тут через поле пробивался таран за носы. Кто-то чужой ехал. Однако в крайнюю избу не постучался, чтоб спросить, сразу к дому космочана направился, целя одним колесом по чищенной тропинке, значит, наверняка из управления газопровода. Приезжали начальники несколько раз, будто бы проверять работу объездчика, а сами на рыбалку или на охоту. Но сейчас-то март, охоты нет, а река подо льдом. Тем временем машина бампером чуть ли не в калитку упёрлась. Из неё выскочили три молодца, кинулись на крыльцо, потом только двери захлопали. Из избы Кондратий Иванович вышел в галошах, думал лишь глянуть, к кому это едут, но как увидел, что гости засуетились возле дома Юрия Николаевича, почувствовал неладное. А тут ещё кавказцы почторязала или и конь у космоча заржал. Вернулся назад, переобулся, полушубок надел, и когда вышел во двор, увидел, что машина уезжает, причём задом, видно, развернуться не смогли. Можно было отменять тревогу. Однако собаки орут и жеребец кричит. Непросто. Подбросил дров в печку и отправился кусать бы космача. Напугает ещё Вавилу Иринеевну. А как подошёл глядь, дверь метлой подперта, словно никого и нет в избе, но свет на кухне горит. Кто был, зачем? Неужто забрали молодую хозяйку и уезли? И тут увидел человека, выходящего из бани. «Эй, ты чего там делаешь?» — окликнул комендант. «Ну-ка, иди сюда!» А у самого сердце ёкнуло. «Не зря шарятся, ищут что-то!» Парень в лёгкой весенней куртке, не спеша, направился к конюшне. Комендант устремился ему наперерез. «Тебе чего тут надо?» «Объездщика ищу», — сказал тот. «Я не могу. Не знаешь, где он? В город уехал. Конь, где у него стоит здесь? Ты кто такой? пошёл в атаку комендант. Оно двигает отсюда. Да ладно, не шуми, добродушно сказал парень. Я из управления газопровода хотел коня проверить. Чего проверять-то? Он, он стоит. Можно глянуть? Гляди, с удовольствием разрешил Кондратович. Парень смело распахнул дверь конюшню, включил фонарик. И исчез в темноте. Через несколько секунд послышался короткий храп, возня. Замелькал луч света, и храбрец вылетел на улицу, будто его выбросили за ноги. «Выкусил гад!» — с детской непосредственностью воскликнул он, вскакивая. «Вот паразит!» Жулик тотчас же выскочил на улицу и закружился возле стога. Комендант кинулся ловить... А парень снова нырнул в конюшню. Что он там делал, увидеть было невозможно. Пойманный за длинную чёлку, нагрюстый жеребец никак не хотел возвращаться в стойло и пытался высвободиться. На место зарычал комендант и вцепившись в гриву, потянул его в дверь. Строптивая животина кое-как переступила порог, и Кондрат Иванович заметил, что парень забрался на ясли, открыл люк над головой, через который подавали сено с чердака и пытается туда забраться. "Эй, ты куда?" крикнул вдогонку, но было поздно. Спортивный парень сделал подъём переворотом, будто на перекладине, и пропал на сеновале. А комендант загнал коня в стойло, запер дверь и, прихватив вилы, встал у наружной лестницы на чердак, откуда доносилось шуршание сена. И в этот миг заметил, что в светящемся и зашторенном кухонном окне появился силуэт, и в доме кто-то хозяйничал. Не выпуская вилл, Кондрат Иванович взбежал на крыльцо, откинул метлу, Ворвался в избу и встал сразу у порога. Перед ним оказался высокий брюнет, одетый в новенький двубортный костюм, чуть скуластый, с раздвоенным подбородком и пристальным, стрегущим взглядом. "Кто такой?" от души рявкнул комендант, поправляя свою успу. Тот был недоволен, возможно, только что с кем-то ругался или наоборот, давал взбучку. Однако же ухмыльнулся, шевельнул пальцами под пиджаком и вынул руку, в которой оказалось удостоверение службы охраны газопровода. В удостоверении значилось, что Лебедев Владимир Борисович является начальником участка и имеет право на хранение и ношение оружия. Ну и что? спросил комендант. Здесь не написано, что можете устраивать шум он и лезть в чужие дома. Брюнет ничего не ответил, убрал документ и застегнув пиджак, сел на табурет. У Кондрата Ивановича подозрение только усилилось. Эти парни были не теми, за кого себя выдавали. Один усадьбу шмонал, второй в засаду засел. Иначе с какой статьи его товарищи, уезжая дверь метлой подпёрли? Дом был открыт, оправдался брюнет. К тому же здесь живёт наш работник. Сижу вот, жду. Не знаете, куда он ушёл? Не знаю, на всякий случай сказал комендант. Простите, а с кем имею честь Местный житель, избран старостой и отвечаю за порядок в деревне. В деревне слегка насторожился, но возможно от того, что на чердаке загремело, кто-то и там рыскал. Староста, они знаете, отвлёк его внимание недовольным тоном. А что случилось? Авария, взрыв или, может, трубу выкопали и утащили? Лесарубы через трассу хлысты таскают, на торфяниках трубу вскрыли. А объездчика нет и по нитке он всю зиму не ходил. Неправда. До Бурана на лыжах по всему участку пробежал, сам видел. А где лыжня? Замело. Комендант по-хозяйски прошелся по избе, мельком глянул сквозь открытую дверь горницы. От вавилы и следов не осталось. А пришли-то наверняка за ней, но упустили. Вот откуда недовольство. Брюнет видно всё время привык выигрывать, поэтому не может держать себя в руках. Ему же сейчас надо стелить мягко, смотреть ласково и не показывать, что на душе. Лебедев сделал ещё одну ошибку, предложил сесть, будто находился у себя в кабинете. Но Кондратов Иванович остался на ногах и вида не подал. Хазен в данное время отсутствует, строго сказал он. Так что нечего здесь делать. Выходи строиться на мороз. И этого с чердака забирай. Я замок на дверь повешу. Гость никак не реагировал, чему-то ухмылялся и гнул своё. Может, всё-таки скажете, где космач? Без всякого предупреждения оставил участок. Так ведь можно и работы лишиться. Нельзя же человеку на день отлучиться. В город он поехал по делам. А где его жена? Это уже начинался конкретный предметный разведочный опрос. Какая жена? Юрий Николаевич холостой. Вот, господин староста, усмехнулся. Ничего не знаете, что в деревне творится. Не имею права вмешиваться в личную жизнь, парировал комендант. Только знаю, никакой жены нет. Хорошо. А где его гости? Я за гостей не отвечаю. Но к космосчу приехала женщина. Вот за кем явился этот начальник охраны. Если даже приехала она-то каким боком газовой трубе. Где она, Кондрат Иванович? Слушай, Лебедев. Комендант будто бы рассердился. Ты газовик или мент? Что-то я не понял. Если имеешь право допрашивать и засады устраивать, Покажи документ. А нет, гуляй. Я не могу тебя оставить в избе, сам понимаешь. У нас в деревне и так воруют. Страс со близко ездят всякие хмыри. Да будет вам, Кондратов-Иванович, брюнет словно маску на себе сменил вдруг, превратившись из ухмыляющегося негодяя в добродушного парня. Не надо волноваться, свои. Э, поклон вам от Артура, я пришёл от него. Он назвал кличку сотрудника ФСБ который уговорил коменданта присматривать за космочём. Что ты там бормочешь, однако же и не срабол, Кондрать Иванович. Да хоть от чёрта лысоватый пришёл. Нечего тут изображать, вон бог, а вон порок. Парень двумя ловкими пальцами выхватил из жилетного кармана другую книжечку, подержал её глазами пару секунд и с щелчком захлопнул. Комендант успел рассмотреть лишь фотографию в военной форме, прочитать фамилию Лебедев и два слова, отпечатанных красной вязью: специальная служба. А третий бумаё у тебя нет, извивительно поинтересовался он. Откуда я знаю, может, и этот документ прикрытия. Давайте поговорим о деле, оборвал Лебедев. Мне известно, вы наш агент, кличка Отшельник, верно? К сожалению, Артур, ваш резидент, у которого были на связи, сейчас находится в командировке. Но он временно передал связь мне и поручил принимать от вас всю информацию, касающуюся объекта. Комендант отлично знал правила оперативной и конспиративной работы. Передавайте агента на связь к новому резиденту разрешалось лишь с его агента согласие и при обязательном присутствии старого, так сказать, из рук в руки. Он не сомневался, что этот парень из спецслужб, которых за последнее время развелось несколько, и, видимо, из-за слабой профессиональной подготовки там творилась полная самодеятельность. Можно было Поверить, что резидент на самом деле в отъезде, и по случаю Аврала взял и вот так, на авось, передал связь, однако Кондрат Иванович не мог выносить подобного бардака. «Знаешь что, а шел бы ты лесом», — злорадно сказал он, — «видал я таких сивизистов, тебе и правда только газопровод охранять, с объездчиками работать». Мы знаем, космоть вчера вылетел в Москву к академику Барвину. Невозмутимый продолжал брюнет. Женщина, что пришла из Китая, осталась здесь и недавно была здесь. Вы же её видели сегодня. Я никого не видел, так что давай, освобождай помещение. А это что там? Лебедев указал в угол за книжным стеллажом, где стояла лейка с утопленными в воду розами. К 8 марта Букет приподнёс. Кондратавонович, нам нужна ваша помощь. Ситуация экстраординарная. Важна любая информация. Не буду скрывать, мы знаем, кто эта женщина. Я откуда пришла? В вилла Иринеевна Углецкая, верно? Из Ряскольнического скита под названием Полурада. Это где-то в Красноярском крае. А вот её фотография. Он положил на стол карточку. На паспорт снялась. Красивая, молодая. Ну что, поможешь? — Отшельник. — Надо же. Она мне понравилась, милая, обходительная. Постарел, должно быть, в молодые годы. Я их насквозь видел, а сейчас одну верхнюю оболочку. — О ком это вы? — Да хромой стерви из университета. Комендант приблизился к брюнету вплотную. Она же сбросила информацию. — Теперь это неважно, — отмахнулся тот. — Теряем время. Где сейчас может находиться Углецкая? По дороге выйти не могла, лыжный след ведёт до поленьев реки, а дальше обрывается. Вот оно. Я не намерен шутить. Ладно, хоть ты такой серьёзный сиди, гадай, а я пошёл. Кондратий Иванович надел шапку. Ну гляди, если что из дома пропадёт, с тебя спрос.